— И почему он на него не реагирует? — спросила Кристина М, обращаясь к начальнику зоны содержания, где находился объект 096 — А вы уверены, что он посмотрел на фото? Теперь уже нет — На самом деле объект 096 не был так уж опасен В плане, ему был присвоен класс Евклид, значит, он был не так опасен, как кедр Хотя Евклид Евклиду рознь, как и опасность относительно Но лучше всего Евклида можно описать через сравнение с диким животным. В целом, если к нему не лезть, то не убьет. Наверное. Так вот, Объект 96 известный также как Скромник, был Евклидом. Описывать его не будем, это запрещено. Потому что всякий, кто его представит, увидит. Хоть как-то сможет заполучить часть или, не дай бог, всю информацию о его внешности, в частности, лице, то того ждет смерть. Смерть не быстрая, не легкая, но крайне-крайняя. Такая, что даже способ убийства и того, что с бедолагой 0.96 сделает потом, засекретили. То есть, увидишь на фотографии – умрешь. Увидишь кусочек лица, и мозг достроит его образ подсознательно – умрешь. Сможешь его представить – тоже умрешь. Как если встретишься с ним в реальности и посмотришь на него – тоже умрешь. Эта охрана знала – Однако, на том насколько скромник был опасен, тут тоже многое засекретили. Потому все, что охрана знала о том, как она умрет, в случае, если нарушит протоколы, и кто-то из них увидит лицо объекта 096, это то, что объект 096 не остановится ни перед чем. Было известно, что он способен разорвать на своем пути даже гермодвери бункера, толщиной 2 метра, за несколько минут. Как и бегать может настолько быстро, что его перехватывать придется истребителям. А зависит его сила и скорость от великого множества факторов Начиная от расстояния до цели, что увидело его лицо И, и видимо, заканчивая тем, что объект Вообще, возможно, может смотреть на его лицо без последствий Или он его реально не видел Как-то заблокировал свою память Нет, вторая печать была возвращена Он не мог этого сделать Да и даже если бы она была снята, то все равно проще заблокировать зрение «Как же он меня раздражает», — подвела итог своим мыслям Кристина М., «как только отец с ним справлялся». Тем временем рука, держащая чемоданчик, начала потеть. Носить его было тяжело, он тянул ее вниз так сильно, что искривлялся позвоночник. Приходилось носить корсет. Однако причиной тому было содержимое, что содержалось в этом чемоданчике. Зону пришлось покинуть раньше, однако местный персонал курировался лично ее отцом, так что никаких проблем здесь точно не будет. Каждый доктор, начальник охраны, тем более начальник зоны, все ставились лично им, пусть и не самым явным способом. Когда Кристина М. только начинала свой путь, то набиралась именно в этом месте опыта. И в это сложно поверить, но спустя столько времени все люди сменились по несколько раз, но каждый из них являлся одной и той же деталью. Столь мастерски найти подходящих людей и обучить их, чтобы на выходе получалась абсолютно идентичная замена. Кристина М. до сих пор не могла понять, как же приблизиться к такому же мастерству. Ведь каждый человек по рождению своему уже был уникален, а эффект бабочки... Нет, она не понимала, но надеялась, что поймет когда-нибудь, как можно в столь перемечивом мире получать один и тот же заранее известный результат. Ведь во многом благодаря этому умению фонт и сохранял в неизменном состоянии все то, что уже доказало свою эффективность. «Погрузка завершена», отчитался начальник охраны уже снаружи базы, что находилось за городом и являлось военным объектом. Разумеется, не совсем настоящим. В голос его был слышен идеально благодаря наушнику, но снаружи стоял жуткий шум из заревого винтокрыла. У этого летательного аппарата были винты прямо на крыльях, Вертикальный взлет, набор высоты, винты опускались, и на реактивной тяге, казалось бы, вертолет становился уже самолетом. фон часто использовал винтокрылы для транспортировок. Аномальный объект был уже погружен, все прошло как надо. Можно было улетать, и, заняв свое место внутри винтокрыла, Кристина М. села на одно из сидений, прямо рядом с бойцами «Последней надежды». Дела еще было много, требовалось поспешить. Однако, ускорить транспортировку Кристина М. уже не могла. Оставалось только мириться и занимать мысли другими вопросами. В частности, вопросами касательно накопившихся угроз со стороны повстанцев хаоса. Для их решения прямо сейчас Кристина М. илетела с объектом фонда прямо в Россию – к Алому Молоту. Так называли одну из групп, которые не входили ни в ГОК, ни в фонд, но являлись весьма значимыми и влиятельными. В частности, Алый Молот состоял из остатков отдела КГБ по особым обстоятельствам – Но во времена существования СССР они занимались решением паранормальных угроз. После развала же они стали по большей части сами по себе. Принялись торговать оружием и служили целям неблагим и важным, как фонд, а политическим, работая порой и на криминальные организации, и на свои личные интересы. Всей, правда, о них даже фонд не знал. Но то и дело, Алый Молот продавал аномальное оружие то там, то здесь, зарабатывая миллиарды за только одну продажу, пусть даже не столь полезного аномального объекта. А спрос на такого рода услуги был огромным, потому что такими объектами можно было как выиграть локальную войну, так и изменить итоги холодной войны, убить всех конкурентов или получить нечестно конкурентное преимущество на фондовом рынке. В общем... С этими аномалиями, возможно, было все, если денег хватит. Но вот продавала ЛМО как-то выборочно. Вроде и по всему миру торгует а вроде и получают все самое лучшее избранное, в чем явно прослеживался политический след. Ведь, несмотря на то, что сам фонд оставался аполитичным, существовало все еще много организаций поменьше, которые пытались использовать аномалии в своих корыстных целях для получения банального мирового господства. Как и государство знали меньше, чем фонд, но тоже не могли не замечать происходящего. Как и сокрытие правды происходило также при содействии правительства. В результате клиентами Алого Молота могли быть как правительство сверхдержав, так и какой-нибудь мексиканский наркокартель. Кристина М. явно нарушала правила, когда устроила эту встречу и собиралась передать аномальный объект Алому Молоту. Однако она считала, что игра будет стоить свечи. Ее план развивался стремительно, но для реализации нужна была помощь Алого Молота, который обладал огромной силой и являлся первым поставщиком аномального оружия в целом мире. А это значило, что они могут без труда устроить как мировую войну, так и сократить поголовье повстанцев хаоса. Тем более, у последних тоже есть что собрать. И выгода напрашивалась сама собой. Кристина М. обладала информацией, Алый Молот силой и мотивацией. «Так пусть Алый Молот разбирается с повстанцами, хотя бы на своей территории, а фонд укажет, куда бить и что там можно забрать». И вот вертолет добрался до нужной точки. По связи раздались русские голоса. Директор Алого Молота, он же Виктор, уже ждал гостей. Приземлившись на действующей военной базе, Кристина М. быстро обнаружила тот факт, что власть Алого Молота существенно выросла за последнее время. Они уже полностью контролировали силовые структуры, проникли так глубоко, как не проникали даже во времена СССР. Одно их желание – и будет устроен переворот, после чего они поставят своих людей во власть. Но пока что они этого не делали, понимая, что последует реакция. Ведь фонду была выгодна нынешняя власть, и он не был заинтересован в революции. «Кристина, добро пожаловать!» а раскинув руки виктор в первом встречал кристину м слышал вы недавно неплохо так прошлись по сибири едва сойдя страпа она сразу увидела главувалого молота он выглядел старым суровым но пытался казаться добродушным но то была лишь одна из масок которые здесь носят все и на деле Виктор был глубоко циничным и жестоким человеком которому доверять было совершенно нельзя И хоть он стремился показать и все русское радушие, устроив небольшой пир прямо на взлетной полосе, постелив красную дорожку и приготовив каравай, но чувствовалась в этом и показуха. Крайне дешевая показуха. Стол был накрыт. Несмотря на мощный ветер, из-за еще не остановившихся лопастей и в целом непогоду, вокруг стола было абсолютное спокойствие. Незримый купол накрывал столик и был радиусом в шесть шагов. Каким-то образом Виктор явно мог влиять на физический мир. Очевидно, с помощью аномального объекта, которым мог быть и сам стол или один из элементов кардероба Виктора. Так или иначе, все бойцы, как олого молота, так и фонда, заняли свои позиции по кругу. Грозно выстроившись, ствол их штурмовых винтовок смотрели вниз, а они друг на друга, готовые только по одной отмашке лидеров устроить бойню. Кто в ней победит? Кристина М. была уверена, что бойцы последней надежды. В то же время... Сама Кристина М. и Виктор уселись за стол. Оправляя пышные, хоть и седые усы, Виктор в них слегка ухмылялся и странно поглядывал на Кристину М. Нет, в этом не было какого-то извращенного подтекста. Просто он воспринимал ее как ребенка. Крайне забавно, учитывая, что Кристина М. была старше его. Тем не менее, такую вот стратегию ведения беседы он выбрал. Стратегию доминирования и напыщенной важности. «Так значит, это не шутка! Фонд действительно хочет торговать?» Начал говорить Виктор, пока его работницы расставляли приборы. Полуголые, в коротких юбках, в рубашках с коротким рукавом. Они словно служаночки порхали вокруг, делая все, чтобы хозяин был рад. При этом было видно, как кожа их покрывается мурашками. На улице было весьма холодно, губы их посинели, сами они подрагивали, но старались скрывать, как замерзают заживо. «За них не переживайте, они глухонемые, и их воля полностью подавлена», пояснил Виктор, который явно не был скован этикой. «Они просто вещи!» Ухмыльнувшись, Виктор стал выглядеть еще более жутким. Глаза его были глубоко посажены, брови сливались с бледной кожей и были слишком тонкими. Из-за этого он был похож на мертвеца. Но внешний вид был обманчив, ведь жизнь пока что била в нем ключом. Вероятно, он также нашел и способ продлевать свою жизнь, раз находился в такой хорошей физической форме при его возрасте. Даже его бесформенная одежда не могла скрыть могучих широких плеч, как и походка у него была невероятно легкая для такого возраста. И одной только гормональной терапии здесь дело не обошлось, ведь у него внуки были еще на момент службы в КГБ. Тем не менее, вряд ли он имел доступ к полноценному омоложению, ведь кожа была старая. Видны были пятна, дряблость, морщины. Скорее, он очень хорошо борется с симптомами, но не решает саму проблему. Потому что полностью решить вопрос старения может лишь источник молодости, а находится он под контролем фонда. Все остальные альтернативы либо имеют серьезные побочные действия, либо борются со следствием старения, а не его причиной. Мы готовы рассмотреть возможное сотрудничество. — ответила Кристина М., начиная раскладывать бумаги. — К черту эти договоры и документы! Я не люблю читать и предпочитаю говорить! — громко и недовольно говорил Виктор, всем видом показывая свое возмущение. — Чего на самом деле желает фонд? Думаете воспользоваться нами? — Да, фонд хочет воспользоваться вами, как и вы, нами. — спокойно отвечала Кристина М., которая могла вести переговоры в любой форме даже с самым сложным оппонентом. «Повстанцы хаоса доставляют проблему вам, особенно их действия в чите». «Их действия? Вы думаете, я поверю в эту сказку, что фонд не создал повстанцев специально, чтобы использовать через прокси структуры методы, которые иначе могли запятнать их репутацию? Вы ведете крайне подлую игру, и это не нравится миру». «Но больше мне не нравится то, что вы считаете себя лучше меня!» Виктор прищурился. Недовольство его росло все быстрее. Вена на лбу вздулась. Однако в этом всем Кристина М. не видела ничего. Что могло помешать переговорам? Очередная показуха. Виктор желал показаться раздраженным, найти повод выбить себе цену получше. Потому просто искал любую причину, дабы обвинить в чем-то фонд. «Но такие трюки с Кристиной М. не работали». «Фонд не будет терпеть необоснованное обвинение в свой адрес». Четко и достаточно громко ответила Кристина М. И уже поднялась на ноги, чем заставила одну из работниц остановиться. «На том переговоры можем закончить». Работница в этот момент едва не выронила шампанское, что она прижимала к своей груди. Она не могла ничего не слышать, не могла ничего сказать. Но глаза ее наполнялись ужасом, когда она видела лицо своего хозяина. Виктор же молчал. Кристина М. не стала давать ему время и развернулась, уверенно пойдя обратно к винта крылу Да, ей нужна была сделка, но она не блефовала. В таком ключе разговор дальше никуда не пойдет. И когда отгремел ее пятый шаг, то снова раздался голос Виктора. «Прошу меня простить, я был слишком груб». Жадность все же в нем победила, заставив гордыни отступить. Ему нужны были деньги, ему нужен был этот аномальный объект. Он хотел сделать Алый Молот еще могущественнее, чем сейчас. Подмять под себя всю Россию и стать тем, кем не успел стать в СССР, который развалился раньше момента, когда у Виктора бы хватило сил захватить себе сильнейшее государство в мире. Да, не такая уж и великая цель, но и сам Виктор никогда не претендовал на право стать... «Вторым богом?» «Или кем себя возомнили директора О5?» «Он был прост. Он любил роскошь, любил власть и обожал свою страну, мечтая лишь о том, как бы взять реванш за холодную войну и сделать то, чего СССР не позволил сделать фонд. И, конечно же, он не брал во внимание еще и то, что сам фонд не давал спуску и западному блоку, который тоже хотел раз и навсегда положить конец СССР, а не просто его развалить». Люди были глупы, технологии и прогресс ушли вперед, но люди остались на месте. И как войны за власть шли в прошлом, так и сейчас они идут. А весь мир большинства крутится вокруг до боли повторяющихся потребностей. Но все же Виктор отличался от большинства хотя бы тем, что гордо признавал эти свои потребности и не стеснялся их. «Девять сил 76 уже стоят в ангарах, загруженные десантом». Они готовы вылететь прямо сейчас в любую точку России, чтобы раздавить деструктивные элементы. Произнес Виктор, дав отмашку своим работницам и закончив дешевый фарс, который не произвел никакого впечатления на Кристину М. «Полстанцы хаоса, аномалия, да хоть ГОК, не все едино, потому что во всей этой мясорубке ни у кого нет друзей, как и на мир мне плевать, если он не русский». И если вы хотите повлиять на мои планы, то предлагайте условия, Кристина М. Я внимательно их выслушаю. Условия просты. Мы даем координаты, даем в распоряжении свою агентурскую сеть. Вы убиваете наших врагов на своей территории. Помогаете и себе, и нам. А это... Кристина М. все еще держала левую руку на рукояти чемоданчика, но крайне ловко и аккуратно одной рукой достала из внутреннего кармана флеш-карту. «Информация о том, что вы там вероятнее всего найдете». Переговоры продолжились, начался обсуждаться общий план действий, но несмотря на, казалось бы, нахождение взаимопонимания, то была лишь иллюзия. Ведь после краткого диалога стало предельно понятно, их любая договоренность долго не протянет. И хоть друг другу они давали обещания и заверяли в исполнении части своих обязательств, но это был лишь вопрос времени, времени и хитрости, который определит момент удара в спину. «Удар в спину, который лучше всего будет нанести, когда один твой враг победит другого врага в ожесточенной схватке».